«И куда же подевался ваш сын?» Она окидывает взглядом темную лужайку, словно надеясь увидеть его, потом просовывает палец под бретельку топа. Ей хочется принять безучастный вид, а я снова слышу яблочный аромат. «Ничего, скоро выдохнет циион». «Вот этого я и не знаю», — говорю я, стараясь сообщить тону и легкость, и озабоченность. Когда он ушел? Думаю, в половине шестого или без четверти шесть. Уверен, он довольно скоро вернется. Мне уже ни на что куража не хватает. На прогулку, таник-лиф, выпивку, эф а-ля шарлан. Впрочем, моя неудача есть часть человеческой загадки, которую я хорошо понимаю, которой даже питаю симпатию. «Наверное, мне стоит остаться здесь, чтобы он меня сразу нашел». И я малодушно улыбаюсь ей в темноте. По шоссе с грохотом проносится темная машина, у которой то ли окна открыты, то ли опущен верх, среди безмолвных деревьев гремит и бухает рок-музыка. Я различаю лишь одну язвительную фразу «Возбудись, воткни поглубже и будь что будет!» Пол может сидеть в этой машине, уезжая от меня навсегда. В дальнейшем я буду видеть его лицо только на молочных пакетах и досках объявлений продуктовых магазинов. Пол Баскомп 8 февраля 73 года в последний раз был замечен у бейсбольного зала «Славы» 2 июля 88 -го года, мысль далеко не успокоительная. «Ну что же, для человека главное, чтобы душа в нем горела. Я так понимаю», — говорит Шарлен, уже надеясь, думая о чем-то другом. «Ладно, пойду», — и она спускается по ступенькам веранды, придя к заключению, что возиться со мной себе дороже — хотя, возможно, и жалея меня. «А у вас дети есть?» Спрашиваю я просто, чтобы не молчать. «О, да!» — отвечает она и полуоборачивается ко мне. «И где они сейчас?» — интересуюсь я. «Или она?» «Или они?» «Он сейчас на занятиях по выживанию в дикой местности. Я слышу где-то наверху легкий вскрик». Высокий женский голос издает что-то вроде короткого воя. Шара подымает голову, обводит взглядом окна, на губах у ее появляется легкая улыбка. «О, какая-то дамочка начала запускать свои шутихи раньше срока!» «Выживать? Посреди чего? Учится ваш сын?» спрашиваю я, стараясь не думать о двух уроженцах Огайо. Мы с Шарой проходим все стадии близкого знакомства в обратном порядке и через минуту снова станем совершенно посторонними». Она вздыхает. «Он там со своим папашей, живущим посреди Монтаны, не то в палатке, не то в пещере, не знаю. Я полагаю, они учатся выживать в обществе друг друга». «Уверен, вы замечательная мама, ни к селу, ни к городу, — заявляю я. Принцип восточной религии, саркастически поясняет Шара, материнство дается мне настолько, насколько близко я решаюсь к нему подойти. Она подымает маленький носик повыше, принюхивается к теплому, пронизанному хвойными ароматами воздуху. Только что учуяла запах сирени, хотя для нее уже поздновато, должно быть чьи-то духи. Шара сильно прищуривается, глядя на меня так точно, я вдруг отъехал от нее далеко-далеко и продолжаю отдаляться. Так оно и есть. дружеской полный сочувствия прищур, внушающий мне желание сбежать с веранды и торопливо обнять ее. Однако это лишь пуще все запутало бы. «Надеюсь, сына вы отыщете», — говорит она, — «или он вас». Либо то, либо другое. «Мы постараемся», — отвечаю я, не поддаваясь соблазну. «Спасибо». «Ага», — словно смущенная чем-то шара добавляет, «на долгое время они, как правило, не уходят. Во всяком случае, на достаточно долгое. И направляется к деревьям одна. И пропадает из виду, прежде чем я успеваю вслух попрощаться с ней. «Трэз амозон» произносит из подвижной летней тьмы знакомый голос. «Тре-тре Примечание. «Весьма занимательно». Французский. «Конец примечания». «Самый важный из ваших сексуальных органов расположен между вашими ушами. Ик, ик, ик. Так используйте же его». В последнем из ряда верандных кресел Сидит, едва различимый во мраке, сгорбившийся, подтянувший к груди коленей пол. Его футболка «The Rock» — единственное здесь светлое пятно. Он подслушал наш нескладный прощальный разговор и, несомненно, гадает, отправлюсь ли я куда-нибудь на поиски ужина. «Как делишки?» — спрашиваю я, пройдя вдоль кресел и, опустив ладонь, на гладкую, длинную и тонкую спинку того, в котором сидит пол. Легко, по-отечески толкаю ее».